Глава 4. Сель стряхнула с себя воспоминания о приятной спокойной ночи и еще более приятном, хоть и не таком спокойном утре. И вернулась к делам сегодняшним. «Что за армейский знакомец может быть у Нара? У тебя нет вариантов? С чего бы им быть именно у меня?» удивился тот в ответ. «Ну ты ведь тоже армия, нет?» «Несомненно. Вот только вражеская. А про своего бывшего должна знать ты, рыжая, а не я». «Боюсь», — очень серьезно, несмотря на подначку, откликнулась она. «Тот, кого мы ищем, — это сильно другой уровень». И мне о нем знать было не по чину, ни с какой стороны. «И несмотря ни на какие, личные отношения?» «Полагаешь, тот тоже посерьезнел?» «Это будет как раз мой уровень?» «Ну...» — в сомнении протянула она. «Я бы смотрела в эту сторону, да...» «Имеет смысл», — подумав, согласился с ней темный. «Но с этим точно не ко мне». «В ваших армейских чинах и чинушах я не силен. «А если...» Ленра замолчала на пару секунд, словно что-то про себя прикидывая, и продолжила. «Если попробовать зайти с другой стороны, от официалов, Ринарда и его занятного знакомца до сих пор должно что-то связывать». «Почему?» — перебил ее Арделан. «Вполне достаточно, если их что-то связывало в прошлом, к нынешней его службе не имеющие отношения». «Не скажи», — качнула она головой. «Тут явно не просто ностальгия, а серьезные общие интересы, вполне актуальные. Так что имеет смысл попробовать нащупать их как раз через нынешнее место его службы». «Попробуй», — пожал тот плечами. «Если знаешь, как. А у тебя что, нет никаких выходов на официалов?» В зеркало заднего вида Сель смотрела на то, как Орделан стаскивает в себя монашеское одеяние и пытается сложить его поаккуратней. Темные живых коридорах тоже встречались и до сих пор встречаются, если верить сплетням. Даже с учетом этого все равно нет». Ты не хуже меня знаешь о нашей трепетной взаимной любви. Ленра знала. Собственно, этого никто и не скрывал особо. Сведения были общеизвестными. Личный состав полиции всегда состоял в основном из светлых, процентов на 90. Зато верхушка армии, ее командование, на треть из темных. Остальные две трети. Те, кто был им предан. Но нижние чины, служившие под их началом, в основном нейтралы, на чем мы сыграли в свое время, затевая войну, и, по сути, расколов войска на два лагеря, тут же вцепившиеся друг другу в глотки. Ну и тогда и теперь отношения между официальными силами охраны правопорядка и армейскими были, мягко говоря, натянутыми. Раньше эта вражда держалась на противостоянии темных и светлых, а сейчас... На традициях, наверное. Складывавшихся десятилетиями и не спешивших уходить даже несмотря на перемены. «Жаль», — вздохнула она. «Тогда не представляю даже, с какой стороны за это можно ухватиться». Предлагаю спросить прямо у твоего бывшего, как только тот явится. Смешно, да, — оценила это предложение Сель, и, убедившись, что переодеваться Арделан закончил, опять втопила педали, выезжая из того уютного закуточка, где они стояли. Пора было возвращаться в контору. Там наверняка уже заждался новостей ее новый садовник и, по совместительству, темный лорд высокого рода. И скоро явится и Пратенс, звонивший Нуприв, а потом и сама блондинка тоже. Но вот кого Ленра точно не ждала, так это своего бывшего командира. Зато Арделан, увидев его авто, приткнувшееся у въезда в гараж, азартно сверкнул глазами. «На ловца и зверь, да, рыже? «Ну, лови, ага», — скептически хмыкнула та, ловко втискивая свой внедорожник между забором и машиной Ринарда. «Рыжая!» — буркнул темный, открывая дверцу и выбираясь с той стороны, где его гарантированно не могли заметить с улицы. «Ты говоришь это так, словно ставишь вовсе не на меня!» Отвечать сель и не подумала. Нар уже шел к ним. «Примеряешь?» — кивнул он на серый плащ, перекинутый у Арделана через руку. «Раскаялся в прегрешениях и решил уйти от мира?» «Не сейчас», — не слишком ласково отрезал тот. «А ты? Пришел все-таки сдать того, кто так упорно маячит за твоей спиной?» «Не сейчас». Официал умудрился попасть ему точно в тон и опять демонстративно уставился на серую хламиду. «Пришел предупредить любителя рядиться не по чину», что его уже ищут. «Надеюсь, как свидетеля», — уточнил Арделан, не тратя времени на выяснение, как тот догадался, кто именно был тем монахом. «Если знать кое-какие детали, уже известные бывшему, например, о неожиданном воскрешении некоего князя, сложить два и два особого труда не составляет». «Разумеется», — подтвердил Нар. «Если господа в том доме убили друг друга сами, никем другим он быть не может». «Угу!» — кивнул Темный. «Ну, примерно так я себе это и представлял». «Представлял?» Официал ощутимо напрягся. «А видел, выходит, несколько другое». «Так вот, зачем ты явился!» — усмехнулся Арделан. «Показаниями разжиться». «Неужто расследовать это дело доверили именно тебе?» «А есть чем разживаться? Уставились на него вместо ответа. «Знаешь, бывший, мне не слишком удобно обсуждать это здесь». Намек тот понял совершенно правильно. «Откроешь?» Глянул он сначала на Ленра, а потом на ворота гаража. «Нет», — ответила та. «Ага». Протянул Ринард, на этот раз задумчиво переводя взгляд с нее на темного и обратно. И что? Даже кофе не предложишь? Не сейчас. В третий раз, теперь из ее уст, фраза эта прозвучала уже настоящим фарсом. Вот только никто почему-то не улыбнулся. Идем сразу в приемную и развернулась к ступеням, надеясь, что ни пратья, ни елита, увидев здесь машину Ринорда, не станут соваться в дом, пока там другие гости. Хорошо бы и Шернел тоже догадался, пока не высовываться. Увы, но первым, кого они увидели в приемной, оказался именно математик. Сель от души помянула бесов, но исключительно мысленно, ни в коем случае не вслух, и, как ни в чем не бывало, представила его Ринарду. «Господин Шернал мой бывший учитель». Этого она скрывать и не пыталась. Бессмысленно. Но очень надеялась, что все остальное с ним связанное спрятано достаточно глубоко, чтобы официал не смог докопаться, даже если такое желание у него возникнет. Впрочем, сама-то она не докопалась, когда перетрясала все документы по приюту в поисках хоть каких-то зацепок для поисков родителей. Так что да, была надежда, что этому темному и дальше удастся сохранять инкогнито, и совсем даже неэфемерное. Устраивая свою внезапную кончину, он не мог не понимать, против кого играет, и наверняка позаботился, чтобы его ни при каких условиях не нашли. Причем такие люди и с такими возможностями, что официалам и не снились. «Так это его ты вытащила от вивисекторов!» Нар вроде бы небрежно, но цепким взглядом мазнул по лицу Шернела, чуть нахмурившись, пригляделся к едва теплящейся темной ауре и явственно расслабился, увидев лишь то, что ожидал. «Ты вытащил!» — поправила его Ленра. И спасибо за это еще раз. О, -о, О, сориентировался в ситуации учитель, успевший надеть привычную еще по приюту маску рассеянного, немного странного, но совершенно безобидного персонажа. Тогда разрешите принести вам и свою благодарность, господин. Ринард! Заполнила красноречивую паузу Сель. Да. Это тот самый официал, что помог нам решить крайне неприятное недоразумение, случившееся с вами». «Да-да, я уже понял», — кивнул тот. «И тоже благодарю еще раз. Но вообще-то заглянул я сюда сказать, что госпожа Дарев все приготовила и ушла, велев вам кланяться. Так что я тоже пойду. В сад. До свидания, господа». «Как ты собираешься его устроить?» Без особого любопытства поинтересовался Нар, когда дверь за Шернолом закрылась. «Приюта ж больше нет». «Пока он согласился поработать у меня садовником, а там посмотрим», — дернула та плечом и быстро, но без лишней суеты перевела тему. «Пойдем в кабинет. Полагаю, там беседовать нам будет удобнее». Нар спорить не стал и вместе с непривычно молчаливым, темным шагнул, куда позвали. А затем одобрительно глянул на то, как тщательно Ленра прикрыла за ними дверь в приемную и демонстративно распахнула противоположную, на лестницу. «Ну, говори», — вальяжно начал Орделан, непонятно как и когда успевший оказаться в ее кресле. И тут же в упор уставился на стоявшего пока светлого, Эффект вышел почти театральным. Сель опять помянула нечистых и опять не вслух, но и место и время сочла не слишком подходящими для борьбы за собственные права, спокойно заняв одно из тех двух кресел, что перекочевали в кабинет только вчера после погрома. И вдруг подумала, что те очень неплохо сюда вписались, оказавшись гораздо удобнее диванчика. Пожалуй, так она их и оставит, а туда закажет что-нибудь еще. В соседнем кресле, пока она отвлекалась на постороннее, также неспешно и несуетливо устроился Ринард, ответив темному лишь после этого. «А может, сначала ты?» «Нет, бывший, это не я к тебе явился, поэтому начинай, не тяни». И тут же чуть смягчил тон. Ты правда будешь вести то дело? Да. Официал явно решил, что пререкаться по мелочам, словно дети в песочнице, смысла нет. Тем более, что темный прав. Он сам сюда пришел. Хотел посоветовать тебе быть сильно осторожнее. Если начнется возня с выяснением истинных причин, случившегося в приюте, а начнется она обязательно. «Всплыви вдруг сведения о твоем здесь появлении». «Понял», — кивнул Арделан. «Дальше можешь не напрягаться и не продолжать. Считай, предупреждение твое я услышал». И даже поблагодарил за него. «Что ты хочешь в ответ? Ну, кроме моей осторожности, естественно». «Да по сути и ничего». Ринард так пожал мощными плечами, что встопорщились кончики воротника. Я бы, конечно, хотел знать, что ты там на вилле увидел и при каких обстоятельствах, но больше для себя. Расследованию оно не особо нужно. Как не нужны, честно говоря, и лишние свидетели. Потому ты меня и предупредил? Чтобы я случайно не спутал вам расклады? Именно. Там уже есть очень удобный для всех сценарий произошедшего, перекраивать который нет смысла. И кто же автор этого сценария, к которому ты относишься столь бережно? Уж не тот ли загадочный персонаж, что все время маячит за твоей спиной? На удачу забросил удочку темный. И тут же получил по носу, пусть и фигурально, но чувствительно. «Понимаю твой интерес к этому человеку, но нет. Что нет? Говорить о нем мы сейчас не будем. И не стоит напрягать себя с его поисками. Придет время, он сам объявится, если, конечно, сочтет нужным. Боюсь, что насчет времени, когда и для чего оно придет, решать будет не он», — отрезал Арделан. «Он» и не советую на этот счет обольщаться. Вот ровно то же самое и я хотел посоветовать ему. Ты ведь передашь это своему армейскому другу?» Исель тут же поняла, что блеф удался. Сыграв практически вслепую, Арделан попал в точку. Нет, Ринард не подскочил и не вздрогнул, Но на секунду у него в глазах все-таки что-то мелькнуло. Что-то совершенно, однозначно дававшее понять. Они угадали. «Поймал», — беззвучно, одними губами произнесла Ленра в сторону темного. Но тот понял, отсемафорив ей взмахом ресниц. И тут же тонко улыбнулся официалу, характерно скривив губы. Что ж, твое личное любопытство насчет того убийства я удовлетворю. Не жалко. Собственно, рассказывать много и долго темному не пришлось. Уложилась вся история в несколько минут. Хотя пробыл в доме Арделан тогда много дольше, на ходу меняя планы и стараясь не засветиться теперь уже и по другой причине тоже. Два тела он заметил почти случайно, рядом с библиотекой, в которую и нацеливался заглянуть. Зачем? За делом. Исключительно семейным и официалов никак не касающимся. Абсолютно точно не касающимся. Так вот, там рядом с ней маленький салон есть. Называется «Чайным», но вообще-то пьют там обычно отнюдь не чай предпочитая ему богатое и разнообразное содержимое бара, занятно устроенного внутри глобуса. Да, именно богатое, причем со всех точек зрения. Можешь мне поверить, сам свое время подбирал. И господин банкир в этом деле оказался тоже не дурак, продолжив семейную, так сказать, традицию. «Так ты туда глотку промочить заглянул?» Опять вмешался Ринард, сообразив, что продолжать в этом роде темный может долго, а нетерпение собеседника его лишь развлекает, провоцируя издеваться над ним и дальше. И откладывать действительно важное. Заглянул я туда, когда щель увидел, и свет из нее. Вздохнул Арделан и все-таки посерьезнел. «Так, на всякий случай». А оценив, кто и как там лежит, решил, что случай, пожалуй, как раз и настал. «Можно подробно?» — вмешалась Сель, поняв, что эти два барана будут вот так бодаться тут до вечера. Кто и где лежал? «Можно!» — еще раз вздохнул темный, лишенный своего маленького удовольствия трепать нервы людям и дальше. «Господин банкир?» — прямо на столе... Мордой в нарезанные лимончики. Рутенс на полу, на полпути к двери. Оба целенькие, в смысле без видимых дырок, и совсем свежие, остыть еще не успели. А на столе пара рюмок и бутылка не самого дорогого пойла. Видать, Яня не сильно ценил своего гостя. Отравление. Ринард не спрашивал а просто заранее подтвердил и без того напрашивающийся вывод. «И говоришь, комната небольшая?» — мигом ухватила суть Ленра. «Да, ты права. Погибли они очень быстро, без резких движений и криков. не скорее всего, вообще ничего не понял. Как сидел, так и отключился. А стоявший рядом архивариус...» Успел лишь развернуться к двери, прежде чем упасть головой к ней. А потом искоса глянул на официала. Небось, в бумажке своей записали, что это Рутенс пришел травить банкира, а потом случайно рюмки, например, перепутав, отправился за грань вслед за ним? Удобная версия, не поспоришь. Главное, никого больше искать не надо». «А с чего ты так уверен в том, что убил их кто-то третий?» «Шутишь!» — уставился на него темный. «Или это твой способ издеваться?» «Над логикой и теми, кто в курсе, что это такое». Они же пили одновременно. Причем тост был первый, судя по считай, полной бутылки. Когда им там было путаться в посуде?» И когда рутенцу было что-то кому-то подсыпать, он стоял, ему даже присесть не предложили, зато предложили рюмочку. И, вероятно, чокнуться. Плебейские привычки некоторых просто неискоренимы. Арделан на показ поморщился и продолжил. «Так вот, ему налили. Он подошел, они э, сдвинули бокалы...» и оба выпили сразу, и отключились сразу, тут же, иначе второй успел бы позвать на помощь. «Если бы захотел, да, успел», задумчиво глядя на них, возразила Ленра. «Но, вероятно, в заключении официалов написано, что Рутенс сыпанул отраву Яны, с удовольствием понаблюдал, как тот прилег в лимончике, Решил это дело отпраздновать и перепутал рюмки. Отрицать официал не стал, без слов подтверждая правоту госпожи детектива. Повторюсь, качнул головой Арделан. Архивариус стоял. К столу он подошел только взять пойла и выпить. Бутылка? Опять пожал плечами Нар заставив жесткую ткань рубашки в стопорщице. Он ее заранее приготовил и принес банкиру. Чтобы потом самому из нее хлебнуть, вытращился темный. Серьезно? У него было очень непростое положение. Официал перевел взгляд в угол, где ничего интересного не наблюдалось. Но, вероятно, так врать ему было комфортнее. Яне крепко его за что-то держал. И, возможно, он решил, что это станет лучшим выходом. Не, ну если очень хочется что-то притянуть... Сарказм Темного можно было резать ломтиками и раскладывать по тарелкам, как те самые лимончики. Кто я такой, чтобы мешать нашей доблестной официальной полиции? Вот только это была... «Моя бутылка. Я сам ее когда-то заказывал. Лично. Для одного знакомого, который только такое дерьмо и пьёт». Ринард на секунду замер, а затем выдал пусть и несколько парадоксально, но, если подумать, вполне логично. «Напоминаю, лучше тебе быть поосторожнее, особенно в ближайшее время». «И не путаться в ваших раскладах», — хмыкнул темный. «Уже понял, да. Тем более они такие хрупкие. Кстати, легко же проверить было, это что-то в бутылке или сразу в рюмке?» «Трудно. Все опрокинулось и вытекло», — лаконично пояснили ему. «Ах, как неудачно!» — покачал головой Арделан. Опять добавляя в голос своего кислого сарказма, от которого сводила зубы почище, чем от банкирской закуски. Вернее, как удачно. «Надеюсь, ты сообразил ничего там не трогать?» Официал продолжил гнуть свое. «Надеюсь, — разрешили ему. Кстати, знаешь уже, что это был за яд? Такой стремительный и такой летальный!» «Манурта!» Проявил Нар ответную любезность, тоже поделившись сведениями. «Занятное совпадение не находишь». «Слушай, бывший!» — странно глянул на того Арделан. «А это точно не ты их!» «Помнится, болтал, что достать наши зелья теперь не проблема!» Ринард поджал губы, бросил мимолетный косой взгляд на сель и поднялся. «Пойду я. Пора». Провожать официала до авто она не пошла, здраво рассудив, что тот и сам не заблудится. «А как тот будет отъезжать?» «И из окна видно прекрасно». Упоминание Манурты всколыхнуло в ней не самое доброе чувство относительно бывшего начальства. К тому же сейчас... Ленра гораздо больше интересовали шорохи, что уже довольно долго доносились откуда-то сверху. Едва слышные вообще-то, но тренированное ухо снайпера не обманешь.